Наталья Мазуркевич. Ромашки. Садилось солнце, но хоть уже значительно похолодало, Сатиара оставалась стоять на площади семи фонтанов. Она знала, что впереди ещё несколько часов прозябания на холодном, сыром ветре. Скрутившись и обхватив тельце руками, девочка сидела прямо на мостовой, когда от голода подкашивались ноги, когда перед глазами плыло, когда она ощущала лёд, медленно распространяющийся от самого сердца. Она куталась поплотнее в свой старый, полинявший платок, пытаясь прикрыть то, что не защищала старая в заплатках рубашка. Она продавала ромашки каждый день, сколько себя помнила. И сегодняшний день не стал для неё исключением. Когда рядом с её цветами упал молодой мужчина, она встряпенулась, но только для того, чтобы подвинуть драгоценные растения к себе поближе, опасаясь, что незнакомец может их задеть. Пожалуйста, еле слышно попросил он. Кто-нибудь, мне так нужен дилон, я должен успеть. Мужчина поднялся на кулаках, Но тут же обессиленно свалился вниз. Яра молчала. Она, как и любой другой обитатель городского дна, знала Дилана, знала, зачем его ищут вот такие юнцы, проигравшие в карты всё от шпаги до невесты. И никакого сочувствия к ним Яра не имела. Она и сейчас презрительно взглянула на опустившегося аристократа, охалённые некогда руки выдавали его с лихвой, как и правильные черты лица. Он поднялся и как пьяный побрёл дальше, не видя перед собой ничего. Едва он скрылся, Яра забыла о нём, полностью отключаясь от действительности. Можно было сказать, она спит с открытыми глазами или грезит на Еву, но это было бы неверно. Она не спала и не грезила. Она просто не думала ни о чём. И ничто не существовало для неё в этот миг. Я ушла с площади только после полуночи, собрала горшочки с непроданными цветами, окалевшими, как и она за день, и толкая перед собой импровизированную тележку из хлама, собранного ею на свалке, медленно поплелась домой. Хотя и домом сложно было назвать то, где ютилась девочка. Подвал заброшенного приюта для душевнобольных, место, где жили все бродяги, и где любой мог снять себе девочку на ночь любого возраста, заказать ограбление или избиение. Бродяги брались за любую работу, лишь бы платили столь желанной звонкой монетой. Я прошла, не замечая ничего вокруг, но тележка упёрлась в преграду, ромашки качнулись, но не упали. Девочка недовольно глянула перед собой. На холодном заблеванном камне лежал тот самый мужчина, что так жаждал увидеть Дилана. Сейчас он выглядел еще более жалко. И Яра, испытывая нечто среднее между удовлетворением от его падения и жалости, склонилась над ним. «Эй, вы в порядке?» Она тронула его за плечо, с трудом перевернула на спину и коснулась лба. У мужчины был жар. Проснитесь, она вновь потрясла его за плечо. Он открыл мутные глаза и, вцепившись в неё, поднялся. Сочтимым трудом встал и едва не упал вновь, если бы не девочка. Если бы не девочка, он бы наверняка разбил в себе ещё что-нибудь, ударившись о мостовую. "Идём", безрадостно позвала Яра, толкая тележку вперёд. Теперь идти было много сложнее. Единственное колесо тележки то и дело застревало между камнями, а тяжёлая рука незнакомца вминала в землю, но Яра упорно шла, не обращая внимания на собственную боль. Она привыкла к такой жизни и другого никогда не знала. Они достигли подвала только через час. Над шибе, в сыром и хмуром месте, где постоянно вспыхивали эпидемии, Дом не привлекал никакого внимания властей, но заманивал бездомных. Яра объехала дверь, из-под которой пробивался тоненький лучик света, и направилась дальше. В самом холодном уголке больничного подвала она сделала себе гнездо. Она опустилась первой, расставила ромашки на полочке и только затем помогла спуститься мужчине. Едва его голова коснулась комка тряпок, сложивших яри подушкой, он забылся тяжёлым сном. Она легла рядом, благодаря небеса, что от него не пахло, и заснула, прижавшись к нему. Так было теплее. Девочка проснулась с рассветом, отодвинула руку незнакомца, которую во сне он перекинул через неё, сбегала на улицу за водой и полив ромашки, обернулась к мужчине. Он уже проснулся и с тревогой следил За её хаотичными перемещениями можешь уходить, зло разрешила Яра, чувствуя его нерешительность. И больше не возвращайся, ты здесь нежеланный гость. Я знаю, тихо и как-то обречённо ответил он. Но я не могу вернуться, пока не исправлю то, что натворил. Мне нужен Дилэн. Как мне его найти? Убирайся отсюда. крикнула на него Яра. Никто тебе не скажет, где он. Но мне нужно, продолжал настаивать мужчина. Вали отсюда. Яра потеряла терпение и кинула в него палку. У неё было ещё много таких заготовок для полочек, но всё равно стало жалко, и она добавила уже тише. Мы для вас никто, и вы для нас выродки. Уходи. если кто услышит, придёт и забьёт тебя. Я не могу, хрипло сказал он. Если я не успею, пострадают очень многие. Вся моя семья погибнет. Ты понимаешь? Нет, хотела крикнуть ему в лицо Яра. Откуда ей было знать, что такое семья? Сироте, оставленной на мосту, чудом не попавшей под колёса и поднятой сердобольной нищенкой, Лучше бы она оставила её там. Лучше смерть, чем такая жизнь. Но это не её выбор. Ничем не могу помочь, сказала Яра, почему-то ей стало стыдно за свой гнев. Даже если я отведу тебя, Диллон не примет. Ты никто, а там сейчас какие-то важные дела. Прошу тебя. Он стал на колени, и Яра, несмотря на всю ненависть, кивнула. «Старое здание оперного театра. Там, в подвале. Начинается ход. Все. Больше я не знаю». «Спасибо». Поблагодарил он ее и, взяв за руку, попрощался. В ладони у Яры осталась лежать золотая монета. Девочка глянула вслед уходящему человеку и спрятала монету в один из горшков. «Пригодится». Ана как обычно торговала цветами на площади, когда по мостовой проскакали гвардейцы. А следом за ними, хватая за загривок попрошаек нищих коллег и других представителей низших слоёв общества, метнулись солдаты. Яра не хотела бросать с трудом выращенные ромашки, но тюрьма пугала её больше. Она рванула в переулок. но не успела пересечь даже своеобразные границы между площадью и кварталом, когда почувствовала острую боль в ногах и упала. Солдат довольно опустил хлыст и крикнул другого. На шее Яры застегнулся ошейник, и её, как и всех остальных, загнали в повозку и повезли к зданию тюрьмы. В повозке было шумно, одни рыдали, другие молились. Третьи проклинали короля и всю свиту. Четвёртые сидели молча и смотрели перед собой. К таковым принадлежала и Яра. Нет, страшно было и ей, но ощущая свою полную беззащитность, она имела смелость признать свою беспомощность. Их привезли и ругаясь развели по камерам, от 5 до 10 человек в одной. Яра попала к женщинам средних лет. Потасканная жизнью, с сумасшедшими глазами и клеймом профессии на теле, они отнеслись к новенькой неодобрительно и быстро осмотрев её тельце, наградили пинком. Яра не сопротивлялась, зная, что может быть и хуже. Лишь одна из них отнеслась к девочке с сочувствием, даже поделилась тряпкой, которая на удивление хорошо грела. Вечером эта женщина ушла, и вернулась только утром с синяками под глазами и кровоподтёками на шее. Она была не одинока. Троих из обязательниц камеры забирали на ночь солдаты. Одна так и не вернулась. Что с ней будет дальше, Яра не знала. Солдаты ничего не говорили, но поёк выдавали и на неё. Да и та женщина, её звали Литас, взяла её под свою опеку. и делилась собственной порцией, превышавшей доли остальных. Из перешёптываний заключённых Яра узнала, что тем же днём, когда её привели сюда, Диллана убили гвардейцы, а его сообщников казнили вчера на главной площади. Лорд Шейлдон в очередной раз оправдал доверие короля. Той же ночью Яра заболела. Ваша светлость, обратилась к львасу Шельдану младший лейтенант Сатила. Прошу выделить мне какие-нибудь лекарства. Причина. В камере заболела девочка и и. Лорд недовольно воззрился на подчинённую. Она маленькая, и было бы лучше отправить её в приют. Государство разорится, если всех по бродяжек будет пристраивать в приюта. только воровка там и не хватает. Но она не воровала, вступилась за девочку Сатила. Она просто торговала цветами. Когда случилось облаво. Какими цветами? спросил нахмурившийся лорд. Ромашками, непонимающе ответила подчинённая и зачем-то добавила: Она выращивает их на подоконнике в подвале. Маленькая с пушистыми светлыми вьющимися волосиками уточнил мужчина. Да, подтвердила Сатила. Пусть ей вызовут врача и переведут в другую камеру, скажешь я распорядился. Лорд Шелдон устало опустился на стул. Присмотри за ней. обо всём докладывай. Сегодня я буду в управлении весь день. Так точно, Ваша Светлость. Когда Сатила с доктором и стражей вошла в камеру, там никого не было. Только девочка, сбросившая с себя тряпку, металась в бреду. На лбу у нее выступила испарина. «Что с ней?» — встревоженно спросила Сатила, глядя, как целитель опускается на колени рядом с ребенком. Он коснулся лба девочки и отдернул руку. На его пальцах таял снег. Последняя стадия ледянки, констатировал мужчина. Девочка начала затихать, и Сатила заметила, как бывшие капельки пота стремительно замерзают. Почти завершена. Что-нибудь можно сделать, лорд Шейлдон? Если девочка ему нужна в качестве свидетеля, я могу привести её в сознание, чтобы сняли показания, предложил целитель. На его пальцах появилось лёгкое зеленоватое свечение. А вылечить? Целитель покачал головой. Лекарство неизвестно. Я могу только замедлить развитие болезни, но будет много ограничений. Сомневаюсь, что у неё. Мужчина всё-таки не сдержался и презрительно поджал губы. Будет возможность соблюсти мои рекомендации. Делайте что можете. И составьте список. Я передам его лорду. Пусть он сам решит. Яра очнулась ночью. Вокруг было темно и тепло. И если первое было вполне объяснимо, то второе непонятно и тревожно. Девочка, тихо стараясь не шуметь, стянула с себя одеяло и, шлепая босыми пятками по полу, поспешила к задернутому шторой окну. Лунный свет с трудом пробивался через тяжелую занавеску. и Яре пришлось приложить усилия, чтобы хоть немного сместить край. Она с недоумением оглядела себя, чистую, даже под ногтями не было ставшей привычной грязи, в новой ночной рубашке своего размера, с расчесанными и ровно подстриженными волосами. Яра развернулась к кровати и увидела два ряда одинаковых постелей, занятых девочками, По выбивающимся из-под одеяла рукавам она поняла, что на них такие же рубашки. «Приют!» — пронеслась мысль в ее голове. Яра не знала радоваться ей или плакать. С одной стороны сбылись самые смелые мечты юного обитателя улиц, с другой — она не понимала, почему она здесь. «Люди с городского дна...» Как никто иной, знали, что им дорога наверх, пусть даже в дома презрения закрыта. Стараясь никого не разбудить, девочка прокралась к выходу, аккуратно отворила створку и выбралась в коридор, притворила за собой дверь и Спать зло крикнули ей прямо на ухо. Испугавшись, Яра попыталась отскочить и убежать. Но обладательница неприятного скрипучего голоса, старуха лет 70, крепко держала её чуть выше локтя. Хождение по коридорам в ночное время запрещено. Наказание карцер. Надрывно вещала старуха, таща девочку за собой: "Я вас научу выполнять правила. Старая Гарлин вас всех научит", приговаривала она. Смотрительница дотащила ее до второй двери, на сей раз перегораживающий коридор, извиня ключами, принялась открывать. «Что случилось?» — ласково спросили с той стороны, и Яра, еще не видя обладательницу голоса, прониклась к ней симпатией. Увидев же ее, чуть не расплакалась, так ласково смотрела на нее эта незнакомка с большими добрыми глазами и теплыми ладонями, которые мигом легли на её худенькие плечи. Гарлен это выбралась из спальни и хулиганила. Неправда, воскликнула Яра, сжимая кулаки. Вы врёте. Тише. Сейчас мы пойдём, выпьем чаю, и ты мне расскажешь всё, что тебя беспокоит. Ты же поэтому ушла из спальни. Да, тихо признала Яра. Вот и славно. «Гарлин, возвращайтесь на пост», — коротко распорядилась женщина, и, не выпуская яреные ладошки, повела ее куда-то. Они пришли в светлый, под потолком летали холодные огоньки, кабинет. По его периметру располагались полки, уставленные разными мелкими и крупными, фарфоровыми и деревянными, грубыми и тонкой работы с татуэтками. «Можешь взять, что понравится», — позволила женщина, — Опускаясь в кресло, Яра села на стул напротив, жадно изучая со своего места коллекцию. «Меня зовут госпожа Арисия де Клея», — представилась она. «А тебя?» «Яра», — боркнула в ответ девочка. Процедуру представления она не любила. У всех была хотя бы фамилия. У нее же даже имя было чужое, просто другого не вспомнили. Когда хотели как-то её обозвать, чтобы выделить среди обитателей подвалов. Хорошее имя, одобрила Арисия и улыбнулась. Яра чуть скривила уголки губ, всё ещё злясь. Почему я здесь? подозрительно спросила девочка, пристально, совсем по-взрослому глядя на женщину. О тебе некому было позаботиться, начала было объяснять женщина. Но напарулась на злой взгляд девочки. Хорошо. Я не буду врать. Один человек попросил за тебя и оплатил содержание. Кто он? Зачем это ему? И долго я могу оставаться здесь, пока не вырастешь. На остальные вопросы, прости, ответить не имею права. Всё равно, спасибо. Не за что. Выбрала себе товарища. Забирай и носи его с собой. Яра благодарно закивала, и Рубка показала на медного дракончика тонкой работы. Догляя сняла статуэтку и протянула девочке: "Береги себя и его. Теперь ты не одна. Запомнишь? Вот и славно". Приют стал для Яры новым домом. пусть и не таким волшебным и величественным, как бывают дворцы, но своим. И уже это для девочки с улицы дорого стоило. Она начала ходить в школу, в небольшое двухэтажное здание недалеко от приюта. Каждое утро их будили с рассветом, кормили и отправляли в дорогу, недолгую, но захватывающую и совсем не холодную, Ведь у всех обитателей приюта всегда была тёплая одежда, пускай с чужого плеча, пускай с заплатами, но тёплая и своя. Её никто не отбирал, никто не портил. Здесь ценили свой труд и чужой, ценили и берегли. У Ярыжа была совсем новая шубка, лисья, ярко-рыжего цвета, с пышным воротником, как у взрослых ледей. Яре нравилось ходить в ней по городу, и в школу девочка шла с особенным удовольствием. Это уже там она вновь станет безродной тупицей, не умеющей писать. Но по дороге, по дороге она может немного помечтать. Этот день выдался особенно счастливым для девочки. Она впервые написала диктант без ошибок для выходца с улиц. Это была настоящая победа, а для одноклассников ещё один повод презрительно хмыкнуть. Но её не волновали их ухмылки, их жирные и грубые, как ей казалось, лица. Она была по-настоящему, как бывает только в самые светлые моменты жизни счастливо и рада всему, что её окружало, и она хотела немного продлить свою радость, хоть на минутку. Больше почувствовать себя одной из них, из свободных и уверенных в завтрашнем дне. Одержимая этой жаждой, она не пошла короткой дорогой, предпочтя долгий, через самый центр путь. Городская площадь пустовала. Снегопад распугал всех прохожих, а бедняки попрятались по подвалам, не желая лишний раз показываться, нет, не страже, а зиме. С болью в сердце она оглядела знакомую до мелочей площадь, присела у места, где ещё год назад продавала цветы, коснулась холодных камней. Эй, неч, что тут сидеть? Эй, дек своим, рыжая крыса, недовольно гаркнула на неё старуха, а она подошла со спины и занесла над девочкой клюку, желая напугать. Яра быстро поднялась на ноги и отступила назад. Простите, она потупилась. Старших она уважала ещё с подвала. Там выживали только самые стойкие, прожжённые интриганы. И если кто-то думал, что самые хитрые обитают при дворе, он просто не был на дне. Простите, простите, начала передразнивать её старуха. Пришла, э место занимает. Не твоё и не седи этот Здесь вообще цветы продаёт. Не, видишь? И она ткнула палкой на замёрзшую от мороза ромашку, скрытую от любопытных глаз в расщелине. Бедное растение сжало листочки и отчаянно боролось за свою жизнь, но холод с каждым мгновением ослаблял её порыв. Яре стало жалко растение, но ещё больнее ей стало при виде горшка. Это был её горшок. самодельный из веточек, связанных между собой, Яра наклонилась, чтобы поднять его с земли, когда почувствовала боль в запястьях. "Не твоё, так и не трожь. Плати, если так надо", прикрикнула старуха и вновь занесла крюку. "Это мои ромашки", чуть не плача от боли ли в руках или в сердце, воскликнула девочка. Твои? Нет, это мои ромашки. Я ими уже год торгую. А раньше они были моими. Я я их вырастила. Отдайте! я разоплакала. Твои? Так ярко цвет очница ты живая ходишь в лесе. Накинулась на неё старуха. Хо, дешь раз хаживаешь, вся такая причё, санея краси, моя втёпленьком. А знаешь, что с нами стало? Ангелочек ты наш. Так вот, кто дело на страже сдал, и почёмное предательство не озвучишь. Сколько получила за смерть всего подвала. Я не, яро не знала, что ответить. Она не верила своим ушам. Она не верила, что виновата именно она. Она же никого не предавала. Это ложь, это не может быть правдой. Девочка сжала в кармане маленького медного дракончика. Он помогал, когда ей было тяжело, помог и в этот раз. "Вы лжёте", громко ответила девочка. "Если я лгу?" Старуха расплылась в беззубой улыбке. Сходи на место подвала. Глянь, что случилось с нашим убежищем. Знаешь, сколько погибли той зимой, а скольких мы не досчитаемся этой. Яра не знала, что ответить. Она переводила взгляд с ромашки на старуху и не знала, где выход. Яра, её окликнула подруга. Слава всем богам, Кати тоже решила прогуляться. Мне пора, быстро сказала девочка и подхватив горшок с ромашкой, бросилась к переминавшейся с ноги на ногу Кати. Вслед ей понеслись проклятия. Зачем ты разговариваешь с отбросами? удивилась Кати, глянула на зажатый в руке собеседницы горшок и вздёрнула бровки. Ещё и пачкаешься. Это ромашка. Кому она нужна? Дай-ка. Девочка вырвала из рук Яры горшок и, замахнувшись, бросила в старуху. «Нищем нищие цветы!» Горшок не долетел. Упал прежде на холодный камень и рассыпался, словно был из трухи. Проскакал всадник в форме стражи, и от растения оторвалась головка. Лепестки же и вовсе рассыпались по снегу. «Идем уже!» — дернула Яру за рукав девочка. Не разговаривай с этими, они никто, а ты можешь заразиться. Как думаешь, у мадам хватит средств, чтобы всех вылечить? Не рискуй. Она дёргала и дёргала Яру, пока они не ушли с площади, а там там их подхватил поток таких же, как и они, выходцев из приюта. А Яра всё никак не могла забыть ромашку, последнюю, как она думала, из выращенных ею когда-то. Обед прошёл мимо неё. Все мысли девочки были устремлены в прошлое. Она раз за разом обдумывала слова старухи, не верила и верила одновременно. А как не верить, если она одна оказалась в тепле и уюте, и за неё платят, платят за её еду, одежду и уход. Девочка не смогла доесть. Не было аппетита. Вместо этого она отправилась к директрисе. Арисе де Кле, мадам, как её называли воспитанники, встретила её с благодушием, присущим только тем, кто отчаянно бы хотел детей, но не смог их обрести. Мадам де Кле была истинной родительницей приюта, и попасть именно сюда мечтал бы, пожалуй, каждый, выходящий с дна. Госпожа, я могу задать вам вопрос? Яра переминалась на пороге. Разумеется, спокойно ответила женщина. Она видела состояние девочки и понимала, что если сейчас просто уйдёт от проблемы, что-то случится. Кто платит за меня? Это это важно. Ты не уйдёшь, пока не узнаешь, предположила женщина и получила резкий кивок в ответ. Это очень хороший человек, уверена. Ты слышала о нём? «Лорд Шельдон, не знаю, откуда он узнал о тебе, но твоя история заставила его позаботиться о твоей судьбе, но это тайна, и ты никому не должна говорить, что я тебе рассказала». Яра пообещала. Следующий день выдался по-настоящему морозным. Снег под ногами звонко хрустел, снежки не лепились, но никто не унывал. Сегодня обещали залить каток, и все были в предвкушении скорого катания, все, кроме Яры. Она шла, то и дело закусывая губу и сжимая в кармане дракончика, шла с чёткой установкой уйти с уроков, но это она собиралась сделать позже, как все войдут. Она дождалась, пока не закроется дверь за последним из учеников, и быстро прошмыгнула через ворота на задворки. Изнанку города девочка знала, пожалуй, лучше, чем любой сыщик. И даже спустя год все её движения были чёткими, а дорога прямой. Она быстро достигла края, пробежала мимо покосившейся, ещё стоявшей оградки и замерла. Старой больницы не было. Не было провалившейся крыши, не было стен, полурастасканных на очаги, не было входа в подвал. Вместо него зияла дыра, неровная, едва прикрытая досками. Яра расчистила вход и медленно стала спускаться. Под ногой проломилась ступенька, и девочка упала на холодную землю. Рука отозвалась болью и холодом, Девочка поднесла её к свету и вскрикнула. По ладони текла кровь, медленно, но больно. В углу, едва различимым в полумраке, что-то зашевелилось, и девочка отступила назад, едва не напоровшись на штырь. "Воды", совсем тихо попросил детский голосок. "Холодно". Яра подошла ближе. И в глубине вонючего тряпья кое-как разглядела маленькую девочку. Девочка куталась в эти тряпки, пытаясь согреться и уснуть, но ничего не получалось. Они не грели, ничего не могло согреть её уходящую на небо душу. Глаза девочки были затянуты паутинкой. Ледяные чертоги уже распахнули врата, чтобы принять её душу. Ждать оставалось совсем недолго. Страшно. Мама, почему ты не со мной? плакал обречённый ребёнок. Слёзы катились по лицу и опадали белыми снежинками. Мамочка, почему ты ушла? Она не ушла. Я медленно подошла к ребёнку. Она едва узнала этот голос, едва смогла вспомнить голосок дочери и хлекарки, единственной Кто мог бы хоть как-то помочь обитателям подвала? Она скоро вернётся. Яра, девочка каким-то образом узнала её. Яра, ты вернулась! Они говорили, ты умерла. Все, кто ушёл в тот день, не вернулись, и мама, они сказали, она ушла навсегда, но ты вернулась, и она вернётся, правда? Она говорила, а голоса её слабее, Яра присела рядом и взяла её за руку. Ледянки девочка не боялась, она и сама была ею больна когда-то в другой жизни, в той, где на окнет цвели ромашки. Единственное, что она смогла сделать для этой девочки сейчас, просто проводить её в последний путь. И она была с ней, была, пока не замёрзли затянутые дымкой глаза, пока мороз не забрал её последнее дыхание пока её не приняли ледяные чертоги яра поднялась с колен и медленно вылезла на поверхность ей хотелось плакать но сил едва хватало на шаг она медленно брела куда-то вперёд и перед глазами всё ещё стоял давишний подвал и умирающая девочка умирающая по её вине Если бы она тогда не сказала, если бы промолчала, если бы всё сложилось иначе. Девочка медленно шла вдаль. Шубка на ней была расстёгнута, но малышка уже не чувствовала холода. Холод уже был в ней. Ей нельзя было простужаться. И в приюте её берегли от этого. Нельзя было ходить босиком. её обували. Нельзя было глотать снежинки, её не пускали в снегопад. Ей нельзя было мёрзнуть, и её одевали. Они предусмотрели всё, кроме одного холода в самом сердце. А он уже был там и только ждал своего часа. Яра остановилась внезапно. Почувствовала, как холодеют руки. Как медленно уходит зрение, как размывается пейзаж вокруг. Она ещё слышала шаги, лёгкие, торопливые шаги спешащего человека. Она успела почувствовать чужие губы на своём лбу, успела услышать скупoe мужское прости и ощутить знакомый аромат ромашек. Она смогла бы успеть ещё многое в этом мире, но холод уже был в ней. Говорят, когда умирают от ледянки, с неба сыплются тёплые снежинки. Возможно, это просто поверье. Но в этот день с неба падали тёплые слёзы ещё одной ушедшей души.